Первые русско-шведские предварительные контакты состоялись по инициативе шведской стороны еще в августе 1716 года, когда с Куракином встретился шведский представитель Ранг и сообщил о желании Карла XII начать мирные переговоры. После этого происходит много встреч Куракина с разными эмиссарами шведского короля. Кстати, среди них... Почти не было шведов по национальности, зато фигурировал, например, знакомый нам по Стамбулу генерал Понятовский. Некоторые из них подверглись аресту по наущению Георга I. Чтобы избежать этого, сам Герц возвращался в Швецию с помощью выданного ему русского паспорта через занятые нашими войсками территории через Ригу. В связи с этим и другими эпизодами некоторые историки пишут о тайной дипломатии Петра. Между тем это бессмыслится, ибо без тайны вообще не может существовать дипломатия. Здесь особенно важно раскрывать свои действия, планы и намерения только в определенных благоприятных условиях. Тайна в дипломатии является одним из ее методов и, конечно, ее обычной формой. Петровские послы все свои маломальски важные донесения писали цифирью, шифром. Дипломатия – вид интеллектуальной и психологической борьбы, невозможной без использования фактора внезапности, симуляции и диссимуляции, отвлекающих маневров, игры на нервах и вообще на всех слабых и сильных сторонах человеческой натуры. Явными, а не тайными, могут быть только окончательные результаты дипломатии. В ходе предварительных русско-шведских встреч быстро обнаружилось обоюдное желание обойтись без французского или иного посредничества и вести дело на двусторонней основе. Правда, о главном, об условиях будущего мирного договора, ничего согласовано не было. В августе 1717 года, во время случайной встречи Куракина с Герцем на лесной прогулке вблизи одного замка в Голландии, договорились в ближайшее время начать прямые русско-шведские переговоры на территории Финляндии. Только в конце ноября 1717 года Герц сообщил о готовности Карла XII выслать своих уполномоченных, как только русские представители прибудут в финский город Або. Петр поручил ведение переговоров Якову Велимовичу Брюсу и Андрею Ивановичу Остерману. Первый выходец из семьи брусевших шотландцев, выдающийся ученый, сподвижник Петра со времен азовских походов. Второй немец из Вестфалии, полтора десятка лет находившийся на русской дипломатической службе, успешно справлявшийся с намного возросшим потоком канцелярской переписки. Но ни один из них, конечно, не обладал таким опытом, как ведущие Петровские дипломаты Куракин, Толстой или Матвеев. Почему же Петр решил поручить переговоры со шведами не этим? испытанным дипломатам, а людям относительно неопытным в ведении ответственных переговоров. Дело в том, что в Европе в это время развертывалась неизмеримо более сложная работа против многосторонних маневров Англии, приступившие к непосредственному формированию большого антирусского альянса. Там особенно необходима была деятельность таких опытных людей, как Куракин и ему подобные. Ведь предстоящие переговоры по своему существу требовали не столь уж большой дипломатической изощренности, как острые задачи, возникавшие в Европе. Характерная особенность дипломатии Петра заключалась в его способности любую акцию осуществлять неизолированно, а в тесной связи с другими вопросами европейской политики. Это проявилось в письме к Брюсу от 5 января 1718 года. К этому времени западные участники Северного Союза фактически уже развалили его и активно действовали против России. Но формально Союз еще считался существующим. Несмотря на то, что союзники давно заслужили, чтобы с ними вообще не считаться, Петр стремился не дать повода обвинить его в ликвидации Северного Союза в сепаратных действиях. Поэтому он поручает Брюсу информировать представителей Пруссии, Польши, Ганновера, Дании о том, что вам велено только выслушать шведские предложения не вступая ни в какие договоры, что мы эти предложения сообщим союзникам и без их согласия ни в какие прямые трактаты не вступим. Однако эта инструкция, предназначенная для союзников, конечно, не означала, что у русских представителей не было никакой другой задачи, кроме выслушивания шведских требований. Ни для кого не было секретом, что они имели четкую программу, содержавшую условия согласия России заключить мир. Эти условия уже неоднократно излагались по разным поводам. Они были обрисованы в написанном Шафировым в 1716 году и опубликованном в переводе за границей рассуждении о причинах и целях России в войне с Карлом XII. По мирному договору Россия должна была получить вечное владение Ингрию, Лифляндию, Эстляндию с Ревелем, Карелию с Выборгом. Завоеванную Финляндию Россия соглашалась вернуть Швеции. Россия продолжала соблюдать свои обязательства по отношению к союзникам. Хотелось, чтобы мирный договор учитывал также интересы Польши, Пруссии, Дании и Гановера, которых следовало Для этого пригласить присоединиться к будущему договору. Инструкция Петра русским уполномоченным требовала от них гибкости и максимально возможного учета требований Швеции. Им давались полномочия даже обещать русское содействие в получении возмещения за территориальные потери в другой стране. Вместе с тем надлежало заявить шведам, что мы. С ними миру желаем, но и войны не боимся. Представители Петра должны были в случае необходимости напомнить, что Россия и одна в состоянии вести против Швеции не только оборонительную, но и наступательную войну. Но задача состояла в том, чтобы как можно скорее заключить договор. В инструкции предписывалось также Чтобы они предлагать вам не стали, а Конгресс не разрывайте ни за что. Таким образом, Россия стремилась достичь мира даже ценой больших уступок, за исключением главного, сохранения за нею всех балтийских завоеваний, кроме Финляндии. Остерману в специальном письме Петр давал поручения особого рода основанная на глубоком понимании того, что представляло собой шведская дипломатия. Карл XII не утруждал себя составлением подробных инструкций своим представителям. Лишь в общей форме он требовал выгодного мира. А что конкретно это должно значить, предоставлялось решать самому герцу. Правда, ему же потом предстояла задача. Убедить Карла, что этот мир действительно является выгодным. Петр поручил Остерману частным образом войти с герцем в дружбу и конфиденцию, обещать ему не только награду, но и предлагать после заключения мира установить между Швецией и Россией вечную дружбу и союз, чтобы помочь ей возместить потери в другом месте. Петр, видимо, рассчитывал, что два немца, Герц и Остерман, смогут найти общий язык. Эти расчеты оправдались за исключением того, что не Остерман приобрел влияние на Герца, а сам оказался под воздействием авантюристических замыслов Герца, смертельно опасный характер которых для России сразу не заметил. Вообще о деятельности Остермана трудно судить на основе официальных донесений. Она раскрылась только в доверительной личной переписке Остермана с Шафировым. Остерман умолял своего корреспондента сжигать его письма, но самоуверенный Шафиров этого не сделал. Поэтому и раскрылась закулисная роль Остермана. Что же происходило на скалистом острове Сундшер? входящим в состав Аландского архипелага. Работа Аландского конгресса началась 12 мая 1718 года поистине в классической для дипломатии форме, с диалога глухих. Еще на предварительных переговорах Куракин детально информировал Герца об условиях, на которых Россия согласна заключить мир. Однако на первой встрече тот заявил, что ни о каких условиях ни от кого никогда не слыхал. Тогда русские представители сказали, что его царское величество желает удержать все им завоеванное. Шведские дипломаты не менее категорически ответили, что король желает возвращения всего у него взятого. Герц объявил мир невозможным если предварительно не будет решено вернуть Швеции Лифляндию и Эстляндию. Русские со своей стороны указали, что мир не состоится без предварительного решения о сохранении Лифляндии и Эстляндии за Россией. Затем дипломатам пришлось все же перейти к аргументации своих требований. И вот здесь-то в словах Герца и второго шведского представителя Гилленборга все чаще стало употребляться слово «эквивалент». Постепенно стало ясно, что шведы согласны уступить кое-что при условии получения территориальной компенсации в другом месте. В соответствии с полученными инструкциями, Остерман и Брюс проявили готовность рассмотреть вопрос об эквиваленте. Однако на официальных заседаниях русские представители никак не могли получить ясного объяснения того, чего же конкретно хотят шведы. Между тем Остерман вступил в конфиденцию, и в частных разговорах стало постепенно проясняться стремление шведов добиться не только согласия России на то, чтобы Швеция вернула себе потерянное в пользу Дании, Ганновера или Пруссии, но чтобы русские помогли в этом деле прямым вооруженным участием в войне против своих бывших союзников. При этом Герц, соглашаясь на переход к России Эстляндии или Фляндии, решительно настаивал на сохранении за Швецией Выборга, Ревеля, Кексгольма. Постепенно обнаружилась своеобразная тактика Герца. Он явно стремился к затягиванию переговоров. Правда, он вынужден был так поступать, поскольку не имел никаких конкретных инструкций короля. Поэтому Конгресс несколько раз прерывался, чтобы дать время Герцу съездить в Стокгольм и получить решение Карла по тому или иному вопросу. Патологически тщеславный карьерист, он любой ценой должен был обеспечить своему королю необычайную дипломатическую победу. Это являлось для него вопросом жизни и смерти. Дело в том, что Герц, голштинский немец на шведской службе, заслужил в Швеции всеобщую ненависть. Все от простых крестьян до самых влиятельных аристократов имели основания для таких чувств. Карл XII доверил ему не только внешнюю политику, но и внутренние дела. Королю необходимо было получить только одно – большую и сильную, хорошо вооруженную армию. Его совершенно не интересовало, каким путем, какими средствами и методами такая армия будет создана. Угробив в России большую армию, Карл XII требовал новых рекрутов. Он действовал так, будто Швеция имела население в 50 миллионов, тогда как она насчитывала лишь 1 миллион 300 тысяч. Но эта цифра относится к началу правления короля. В 1718 году число шведов уменьшилось до 700 тысяч человек. В стране невозможно было встретить здорового мужчину, в возрасте 20-40 лет, чтобы он не был военным. Катастрофически не хватало денег, производство товаров и продуктов резко упало, работать стало уже некому. А Герц придумал целую серию экономических мероприятий, с помощью которых из разоренной страны выжимались последние соки. Голод, нищета, запустение, эпидемия, всеобщее обнищание – вот к чему привели прославленные победы нового Александра Македонского. Герц на Аландском конгрессе сам признавался в беседах с Остерманом, что в Швеции, кроме короля, его никто не поддерживает, что поэтому нужна дипломатическая победа, которая чудесным образом воскресила бы великодержавное величие Швеции и славу Карла XII. Но пока дипломаты двух стран топтались на месте на неуютном Балтийском островке, Остерман изо всех сил обхаживал представителей Швеции. Освободили находившегося в плену в России брата Гилленборга, затем согласились обменять фельдмаршала Реншильда, взятого под Полтавой, на двух русских генералов, попавших в плен под Нарвой. Не скупились на подарки представителям шведского короля, особенно герцу. «Я ему сказал, — доносил Остерман, — что он может надеяться на самую лучшую соболью шубу, какая только есть в России, и что до ста тысяч ефимков будут к его услугам, если наши дела счастливо окончатся». Однако русская дипломатия на Оландах представала перед шведами в довольно странном виде. Дело в том, что вся деятельность Остермана направлялась исключительно соображениями его личного успеха. Поэтому он совершенно отстранил от ведения дел Брюса, который не только по возрасту, но и по чину, не говоря уже о порядочности, был намного выше Остермана. Этого, как писал Ключевский, великого дипломата с лакейскими ухватками. Остерман, в молодости служивший камердинером у одного голландского адмирала, имел чин канцелярского советника, тогда как Брюс был генерал-фельдцехмейстер. Вестфальский немец сумел ловко войти в доверие к вице-канцлеру Шафирову. Их дружба объяснялась тем, что Остерман нашел в нем родственную душу. Шафиров человек очень способный, служил Петру не столько ради величия России, сколько с целью личного возвышения и обогащения. Ну, а об Остермане и говорить нечего. Его ничто не занимало, кроме личной карьеры. В результате Брюс оказался неудел. Официальные донесения посылались редко, и содержание их не давало представления о ходе конгресса. Реальная связь с Петербургом осуществлялась в форме частной переписки на немецком языке Остермана и Шафирова. Дело дошло до того, что Остерман переменил шифр, а ключа к нему Брюсу не дал, поэтому во время отъезда в своего коллеги в Петербург или ревель Старый шотландец становился совершенно беспомощным. Остерману крайне требовался дипломатический успех, и при том одержанный обязательно им самим в одиночку. Но беда в том, что и другому немцу, Герцу, представлявшему Швецию, гораздо более смелому проходимцу, тоже позарез нужна была дипломатическая победа. Что же получилось из этой коллизии? Положение стало ясным, когда Герц представил Остерману и Брюсу проект дополнительных статей к мирному договору, который еще предстояло окончательно согласовать. Именно в этих дополнениях раскрылась программа действий, которую хотели навязать России. Прежде всего, в Польше должно быть восстановлено положение, существовавшее до Полтавы. Россия признает королем Станислава Лещинского и заставит Августа II отказаться от короны. Для этого она введет в Польшу 80 тысяч войск, а Карл XII подойдет к ней с войсками со стороны Германии. Штеттин и померанские земли, отошедшие к Пруссии, будут возвращены Швеции русский король получит компенсацию за счет Польши, и его следует принять в союз России и Швеции. Россия обязуется за приобретенные ею земли помочь Карлу получить компенсацию в принадлежащей Дании Норвегии. Когда шведский король вступит в Германию, чтобы вернуть себе владения, полученные Данией. Россия направит ему на помощь 20-тысячную армию. Если какая-либо держава выступит против Швеции, то Россия будет действовать на шведской стороне всеми своими силами. Россия берет на себя обязательство содействовать возвращению Швеции Бремена и Вердена, переданных Георгу I, а также передачи ей в вознаграждение за ущерб, сельского герцогства. Если Англия или любая другая держава воспротивится этому, то Россия вместе со Швецией будет воевать против них до достижения победы. Кроме того, Россия должна склонить герцога Мекленбургского передать свою страну Швеции, а ему дать в компенсацию владение в другом месте. Итак, Россия в обмен на признание Карлом XII присоединения к ней прибалтийских земель и без того прочно ею удерживаемых, должна выставить 150-тысячную армию и в союзе с разгромленной и истощенной в конец Швеции вступить в войну с Польшей, Данией, Англией, с ее союзниками Голландии, Германской империи, фактически со всей Европой. Задача Петровской дипломатии уже давно была достижение мира и прекращение Северной войны. Вместо этого ей предлагалось вступить в союз с потерпевшим полное поражение противником и начать ради его интересов несравненно более тяжелую, явно авантюристическую, безнадежную войну против целого континента, фактически против всего тогдашнего мира. План Герца находился в вопиющем противоречии с существом политики Петра в Европе, которая состояла в том, чтобы не противопоставлять себя Европе и тем более не воевать с ней, не создавать пропасти между Россией и Европой, а напротив сосуществовать, жить и действовать вместе на условиях конкурентного сотрудничества. Нетрудно заметить, что план Герца превратил бы Петра в агрессивного завоевателя, каким он не был и быть не хотел. Более того, гигантскую и явно безнадежную войну надо будет вести исключительно ради бредовых замыслов Карла XII, вовлекая Россию на путь, чреватый катастрофическими последствиями.